Она помчалась в густую поросль молодых эвкалиптов. На бегу она задевала низко растущие ветки. Почти не уменьшая скорость, она быстрым отчаянным движением выхватила детеныша из сумки и швырнула его в чащу. Потом сделала несколько резких поворотов, с спринзера от кенгуренка. Детеныш и как поднялся с земли и растерянно запрыгал прочь. Но свора с победным лаем повернула за ним. Он беспомощно оглянулся и попытался бежать. Собаки налетели, как вихрь, и закрыли его со всех сторон. Их торжествующий вой настиг маленькую серую мать, с трудом уходившую от спринджера убийцы. Кровожадное ликование собак волнами захлестывало ее. Старатель тоже услышал этот вой. Уронив лоток, он с неуклюжей поспешностью вылез из ручья. Голова его и плечи появились над берегом, и он замер. Ошеломленный, он стоял, уставясь намчащуюся к нему кенгуру и ее преследователя. Потом, опомнившись, скочил и побежал к ним. В широко раскрытых глазах его было смятение. Он поднял руку и закричал «Сюда! Давай сюда!» Когда серая кенгуру достигла расчищенной поляны, силы ее уже были на исходе. Пес с разинутой пастью, из которой блестящей струйкой стекала слюна, несся за ней через папоротники. Он отставал от нее всего на несколько шагов когда, превозмогая боль, она добралась до желанной прохлады свежей травы. Спринджер сделал последний великолепный прыжок. Он оторвался от земли с виртуозной легкостью танцовщика. Казалось, все тело его сплетено из идеально выплетенных мускулов. Потом стремительный полет его замедлился, как бы заторможенный. Зубы глубоко вонзились в плечо жертвы. Спринджер твердо приземлился на все четыре лапы. Голову серой кенгуру резко дернуло вниз – Задние ноги ее взлетели вверх. Она описала круг в воздухе, длинный хвост кольцом взвился над головой. С глухим стуком она упала на спину, и прежде чем успела вздохнуть, Спринжер вцепился ей в горло. С дьявольской яростью он терзал мягкий, теплый мех, крепко упираясь передними ногами. Подняв прямой хвост, он в бешенстве тряс ее изо всех сил. Серая кенгуру беспомощно дергалась. Он отскочил назад, готовый к новому броску. Передние лапы кенгуру, словно маленькие руки, дрожали в безотчетной мольбе. Она затихла, теснее прижавшись к матери земли. Спринджер повернулся и пошел прочь. Он тяжело дышал, с его высунутого языка падали красные капли. Полузакрыв глаза, смотрел он на старателя, который бежал к ним, шлепая по траве, мокрыми сапогами.